Дональд Уэстлейк Кто похитил Сесси Манун? Часть первая. Машины. Глава первая. Шагая по залитому солнцем причалу космотрительной, Келли в который раз порадовался, что хозяином этой красавицы посчастливилось стать именно ему. Сверкающая белизной сорокафутовая яхта, Построенная на верфи Нельсон и Олман в 1940 году, за время своего существования была изрядно модернизирована. Теперь на ней стояли двойные дизельные моторы GM 671, а вдобавок она была оборудована новейшими навигационными приборами и кондиционером. Кэлли владел смотрительной вот уже семь месяцев, живя на ее борту в добровольном затворничестве. Яхта была его убежищем. плавучим домом, где он мог спрятаться от окружающего мира. Сегодня это положение вот-вот должно было измениться, и в глубине души Кэлли этого побаивался. Отчасти именно по этой причине он пришел сюда так рано, почти на час раньше назначенной на 13.00 встречи. Хотелось побыть в одиночестве, прежде чем в его жизни на его судно вторгнуться посторонние люди, а разработанные им планы. перестанут быть просто безобидными мечтаниями и начнут воплощаться в жизнь. После чего пути назад уже не будет. Келли, серьезного вида худощавый молодой человек в очках с пластиковыми солнцезащитными шторками, одетый в белую рубашку на выпуск, брюки цвета хаки и серые кроссовки, осторожно перешагнул с причала на палубу и остановился, оглядываясь по сторонам. Насколько можно было судить, За ним никто не наблюдал. Флоридское солнце нещадно полило, и поблескивавшее свежей краской осмотрительное внешне ничем не отличалось от множества других яхт, пришвартованных на якорной стоянке к югу от Майами-Бич. Разумеется, отличия были, причем весьма существенные, но об этом знал лишь он один. Пригибаясь, Кэлли спустился по узкому трапу в кают-компанию, Просторное помещение с застеленным зеленым ковром-полом и обшитыми кленовыми панелями-стенами. Здесь было жарко и душно, и перед тем, как снять с очков пластиковые шторки и войти в тесную носовую рубку в центр его тайной жизни, он повернул рукоятку кондиционера на максимум. Затем щелкнул выключателем, улыбнулся машине, занимавшей почти всю комнатку, и тихо сказал «Привет, умник!» Машина молчала. Кэлли уселся за пульт, мягко положил руки на клавиатуру и умиротворенно улыбнулся. Было слышно, как оборта лениво плещется легкая волна, едва заметно раскачивая яхту, как поскрипывают якорные канаты. «Ну что ж, сегодня настал великий день!» — обратился он к машине и печально покачал головой. «Искренне надеюсь, что ты прав!» Точнее, Келли Брэм Николс IV, сын Келли Брэма Николаса III, внук Келли Брема Николаса II и правнук Келли Брема Николаса I, терпеть не мог людей, но зато всей душой обожал машины. Имея отца тихоню, придавленного непомерным грузом необходимости быть третьим подряд Кэлли Брэмом Николасом и властную мать, которую мог полюбить только врач-психиатр, Нынешний Кэлли Брэм Николас вырос с твердым убеждением, что в этой жизни можно доверять только машинам, но ни в коем случае не людям. Честно говоря, во многом Кэлли сам походил на маленькую, великолепно отлаженную машину, и если все его научные исследования в области электроники, механики и химии до сих пор не принесли ему богатства и известности, это еще не означало, что он не достиг определенных успехов. До сегодняшнего дня жизнь Келли представляла собой бесконечную череду пировых побед. Дома приходилось несладко, поскольку отношения с матерью можно было без преувеличения охарактеризовать как конфликтные. а отец, человек замкнутый, не желавший слышать о чьих-либо проблемах и старавшийся бывать дома как можно реже, совершенно не интересовался делами сына. Школьные годы. вспоминались как сплошной кошмар. Не обладая крепкими кулаками, Келли был одним из тех всезнаек, которым ум приносит одни неприятности. Учителя недолюбливают учеников, чьи знания превосходят их собственные, а дети-сверстников – командным играм на свежем воздухе, предпочитающих книги. Неудивительно, что со временем Келли превратился в умного и язвительного одиночку, совершенно не приспособленного. К жизни в современном обществе после того как его отчислили из четвертого колледжа подряд за то что он учился не просто хорошо а очень хорошо кэлли обнаружил что решение принятое на родительском совете сделало получение дальнейшего образования невозможным впрочем этого ему уже и не требовалось основная проблема заключалась в другом разрушительные последствия ряда рискованных экспериментов в лабораториях колледжей куда ему порой всеми правдами и неправдами удавалось пробираться. Положили конец его и без того нечастым практическим исследованиям. Как же теперь продолжать опыты? Ломал он себе голову. И на какие деньги? О том, чтобы устроиться на работу, не могло быть и речи, поскольку для этого требовался диплом, а также умение общаться с коллегами. Именно тогда Кэлли решил, что у него не остается иного выхода, кроме как встать на путь преступления. Совсем ненадолго, надо провернуть всего лишь одно дело. Одно, но достаточно крупное, чтобы обеспечить себя до конца жизни. Кого он мог выбрать в партнеры? Разумеется, машину. Точнее, умника. Келли собрал его сам на яхте, купленной им в Атлантик-Сити через десятые руки, и все равно в втридорога. На покупку яхты, как, впрочем, и на постройку умника, требовались деньги, и их пришлось добывать из самых разнообразных источников. Однажды, даже с помощью шантажа, но отец, смертельно боявшийся, как бы мать не прознала о его амурных похождениях, тяжко вздохнул и, ни слова не говоря, раскошелился. На это же благое дело пошли деньги от продажи мустанга, с которого Кэлли пылинки сдувал. и высококлассной стереосистемы. После мучительных колебаний он был вынужден расстаться и со своей коллекцией комиксов, наверное, самым полным в мире собранием фантастики и ужасов. Не говоря уже о двух патентах на изобретение, сделанных им в студенческие годы, самозаклеивающийся молочный пакет и распылитель пестицидов, приносивший ему небольшой ежегодный доход. Итак, он замышлял, И тут умник поддержал его, как только был закончен и начал функционировать. Совершить всего одно преступление. Всего одно, но такое, которое могло бы обеспечить его на всю оставшуюся жизнь. Поначалу Кэлли имел весьма смутное представление о том, каким способом он раздобудет столь крупную сумму, но не сомневался, что рано или поздно их общие с машиной таланты помогут изобрести что-нибудь подходящее. Едва умник приступил к работе, Кэлли начал пачками скармливать ему материалы, почерпнутые из Нью-Йорк Таймс, пока банк памяти компьютера не был готов лопнуть от обилия информации по различным областям бизнеса. Только после этого, придя к выводу, что машина, к тому времени еще не имевшая названия, сравнялась с ним по интеллекту, Кэлли приступил к поискам будущего «объекта экспроприации». прежде чем принять окончательное решение они несколько недель подряд сообща изучали проблему однако как только объект был выбран между ними возникли разногласия чуть было не вызвавшие разрыв в их отношениях естественно кэлли намеревался осуществить задуманное сам без посторонней помощи но умник начал настаивать на привлечении еще двоих помощников кэлли долго упрямился и в конце концов Умнику с его логикой и неисчерпаемым запасом терпения удалось его переубедить, и он начал подбирать себе сообщников. Именно машина выдвинула предложение ограничить круг поисков людьми, которых Кэлли уже знал, и тот сразу же понял две вещи. Во-первых, это замечательная идея, а во-вторых, его умник точно такой же параноик, как и он сам. Келли. вел в Умника максимально подробные сведения обо всех своих приятелях, которых он более-менее хорошо знал. Учитывая его характер, таких оказалось немного, но в конце концов, из предоставленного списка Умник отобрал два имени. По его мнению, эти двое обладали не только подходящей квалификацией и прочими талантами, делавшими их ценными членами группы, но также личными качествами и биографиями, позволявшими сделать вывод, что предложение Келли почти наверняка их заинтересует. Хотя Келли уже давным-давно не общался с обоими кандидатами, найти их оказалось очень просто, и когда он убедился, что их дела отнюдь не процветают, на душе у него заметно полегчало. Следуя разработанному гумникам плану, он отправил им неподписанные письма, в которых сообщалось, что если адресат прибудет навстречу в такое-то место и в такое-то время, у него появится возможность хорошо заработать. Особо подчеркивался тот факт, что уже один их приезд будет означать готовность принять участие в некой не совсем законной операции. В конверты были вложены авиабилеты и по 20 долларов на расходы. И вот сегодня этот день настал. Если они вообще приедут, то должны быть здесь к часу дня. Неожиданно для себя... Кэлли обнаружил, что хотел бы, чтобы стадия теоретической разработки великого преступления продолжалась подольше и начал понимать, что самая увлекательная часть плана уже позади. Его раздумье прервал донесшийся с палубы голос, удивительно похожий на голос актера Чарльза Лафтона. «Эй, Нашуня, дома есть кто-нибудь?» «Это Фрэнк», — сообщил Кэлли умнику, вскакивая и глядя на часы. «Двенадцать пятьдесят пять! Значит, он просидел здесь почти час!» В последний раз взглянув на умника, Келли погасил свет, захлопнул дверь носовой рубки и вышел в кают-компанию. «И я здесь!» — крикнул он, остановившись у подножия трапа. «Спускайся!» Молодой человек, бодро сбежавший вниз по ступенькам, был того же возраста и роста, что и Келли, но на этом сходство заканчивалось. Фрэнк, плотный блондин с открытым жизнерадостным лицом, был одет в коричневые мокасины, бежевые слаксы и расстегнутую на груди белую рубашку с короткими рукавами. На носу у него сидели узкие темные очки в белой пластмассовой оправе. Оказавшись в полутемной кают-компании, он сорвал их и своим обычным голосом воскликнул. «Келли! Так это был ты!» «Я!» — кивнул Келли. Он нервничал. а потому не находил подходящих слов. Фрэнк с улыбкой протянул им руку. — Здорово, старик! Сколько лет, сколько зим! — В последний раз. Ты мне звонил, когда хотел спихнуть комиксы. Ну и как? Получилось? — Да, в конце концов, получилось. Я бы тебе с удовольствием помог, но такими вещами давно уже не занимаюсь. — Да, ты говорил. Фрэнк с интересом оглядел кают-компанию. — Это твоя посудина? Выглядит неплохо? — Да. Фрэнк одобрительно кивнул и повернулся к Эли. «Ну, так в чем дело?» «Что значит, в чем дело?» Слегка запинаясь, пробормотал тот, совершенно не готовый давать какие-либо объяснения. «Письмо!» — подсказал Фрэнк. «Билет! Двадцать долларов!» «Надо думать все это не ради того, чтобы толкнуть мне пачку комиксов!» Нет, э -э -э. «Есть тут кто-нибудь?» Послышался новый голос с палубы. «Да, да, есть!» Келли страшно обрадовался, предоставленной отсрочке. — Мы тут, внизу! Спускайся! — Еще один! — Фрэнк вскинул брови, с любопытством посмотрев в сторону трапа. — Вряд ли вы знакомы, — сказал Келли. и в этот момент в кают-компании появился третий. — Робби, рад снова тебя видеть! Робби неуверенно шагнул вперед. — Келли, удивленно протянул он. — Ну и ну! Будь я проклят! Его можно было запросто принять за младшего брата Гарри Белофонта, такой же темнокожий, симпатичный, со стройной гибкой фигурой, только улыбка чуть менее заразительна, чем у короля музыки Калипсо. На нем были черные Оксфордские ботинки, темно-серые брюки с отутюженными стрелками, белая рубашка с узким серебристым галстуком и голубой спортивный пиджак. С плеча свисала небольшая синяя сумка с надписью Ганза на боку. Кэлли показал на сумку. «Ты ведь никогда не был за границей!» «Ха что?» Робби усмехнулся. «Свистнул в аэропорту!» Продойдя к ним вплотную, он поставил сумку на пол, снял темные очки в изящной металлической оправе и, пожав руку Кэлли, выжидающе посмотрел на Фрэнка. «Фрэнк Эшфорд, Робби Крэсуэлл!» представил их друг другу Келли. Роби, Робби, я познакомился с Фрэнком, когда он торговал старыми журналами, мы тогда были еще мальчишками, большой талант по части подражания чужим голосам. Фрэнк, мы с Робби проучились один семестр в Шерманском технологическом. «Пока ты не устроил взрыв в общаге!» — засмеялся Робби. «Слушай, старик, к чему вся эта секретность? Письма и так далее? Не мог просто позвонить!» «Тот же самый вопрос задал я, как только приехал!» — поддержал его Фрэнк. Эту часть Кэлли отрепетировал заранее, поскольку они с умником предусмотрели несколько вариантов развития беседы. «Позвольте объяснить все так, как я считаю нужным», — ответил он. «Даже если сначала это покажется вам несколько запутанным...» «Господи!» — Фрэнк вздохнул. «У тебя выпить ничего нет!» «Вон там!» ты найдешь бар где есть выпивка на любой вкус мне пожалуйста джина с тоником как скажешь робби а тебе спасибо мне то же самое кэлли пристально наблюдал за обоими. похоже и тот и другой заинтригованы но все же сработает ли итак откашлившись начал он одна из причин по которой мы здесь находимся заключается в том что у нас много общего Фрэнк, деловито обследовавший содержимое холодильника, удивленно посмотрел на него. — Ты серьезно? Робби усмехнулся. — Глядя на нас, так не подумаешь! — Нам всем нужны деньги, — тихо проговорил Келли. И Фрэнк, и Робби мгновенно позабыли про шутки. Фрэнк, так и не достав льда, захлопнул дверцу холодильника и спросил. — Что сие должно означать? — То и означает. — А почему, собственно, ты так уверен насчет меня? — поинтересовался Робби. — Уверен, — кивнул Келли. — Я знаю про вас обоих все. Не хочу вдаваться в подробности, но я точно знаю, что у вас нет ни денег, ни хорошей перспективной работы. И даже если у вас и были все шансы ее получить, вы не сумели ими воспользоваться. — Фрэнк, ты нам не нальешь? Фрэнк бодро отозвался. — Да, наверное, стоит. «У меня такое чувство, что выпивка мне не помешает!» Он снова открыл холодильник и достал лед. «Вам обоим хочется того же, что и мне», — пожал плечами Келли, — «денег и побольше, столько, чтобы можно было с легкой душой уже сейчас уйти на пенсию, получать проценты и спокойно заниматься тем, чем нравится, чтобы не переживать о работе, налогах, платежах, за то, за сё и о многих других вещах, без которых трудно обойтись. «Аминь — Аминь! — кивнул Робби. Фрэнк, откупоривая бутылки с тоником, добавил. — Ежегодный стабильный доход. Это как раз то, что мне нужно. Я не жадный. Просто, чтобы хватало на жизнь. Не более того. Яхты мне ни к чему. Он широким жестом обвел кают-компанию. — Ничего такого. Тысяч десять в год меня вполне устроит. — Если предположить, что это будет... «Допустим, процентов пять от основного капитала», — сказал Келли. «То для того, чтобы иметь десять тысяч в год, тебе понадобится двести тысяч?» «Да, целая куча денег», — приуныл Фрэнк, добавляя в джин тоника. «Надеюсь, ты не намекаешь на что-то незаконное?» — с легкой усмешкой спросил Робби. «Разумеется, намекаю». Тут же отозвался Келли. «Попробуй законно заработай двести штук». Фрэнк раздал бокалы. и поднял свой. — За преступление! — провозгласил он. Все выпили. — Келли, а что хоть за преступление? — спросил Робби. Тот покачал головой. — Сначала вы должны мне сказать, да или нет. Как же иначе я могу посвятить вас во все подробности? А вдруг вы скажете нет, повернетесь и поминай, как звали. Фрэнк поморщился. — Келли, будь реалистом! Не знаю, как Робби... я так не могу, пока точно не выясню, в чем дело. Допустим, я соглашусь, а ты потребуешь, чтобы я порешил собственного папашу. — Никаких убийств, — поспешно заверил его Келли. — Никто не пострадает. Он указал на закрытую дверь носовой рубки. — Там у меня стоит компьютер, небольшой, но чертовски умный. Называется «умник». Это сокращенное от универсального, многовариантного, накопительного информационного компьютера. «И «Э, он-то здесь при чем?» – нахмурился Фрэнк. «Сейчас узнаешь. Дело в том, что этот компьютер спланирует преступление за нас. Вы только представьте. Преступление по-научному. Умник учитывает все обстоятельства, каждую деталь, все мыслимые и немыслимые мелочи. Чтобы разработать такой план, сотни профессиональных преступников потребуется целый год, а мы закладываем в него необходимые данные, и через пять минут все готово». — Да, ты совсем не изменился, — заметил Робби. — Гумник работает, ты еще как. — Не сомневаюсь. — Минутку, — вмешался Фрэнк. — Насколько я понял, ты всерьез вознамерился начать преступную жизнь и... — Только одно преступление, — перебил его Кэлли. — Всего одно, но дело крупное. Мы трое загребем такие деньги, что их хватит на комфортабельную жизнь до конца наших дней. «Это сколько же?» — насмешливо прищурился Робби. «По двести восемьдесят пять тысяч на брата». Некоторое время все молчали, а затем Робби задумчиво произнес. «И не надо никого убивать. Никто не пострадает. И у тебя есть компьютер, который сам разрабатывает план. Да. И мы должны сказать да или нет. До того, как ты нам расскажешь, в чем дело. Да, и еще. Мы должны отплыть отсюда сегодня же. Завтра нам уже надо быть в Карибском море, чтобы начать подготовку. Так что вам придется решать прямо сейчас. То есть, если мы ответим «да», то вот так прямо берем и отчаливаем, — уточнил Робби. Именно. Фрэнк и Робби переглянулись. «Наверное, вы захотите все как следует обдумать», — сказал Келли. «Возможно, даже посоветоваться друг с другом. Я посижу в рубке, подожду. Если будут вопросы, постучите». «Договорились!» — кивнул Фрэнк. Выглядел он смущенным и совершенно сбитым с толку. Закрыв за собой дверь рубки, Келли уселся перед пультом умника. «Думаю, они согласятся!» — сказал он машине и отхлебнул Джина с тоником. Спустя три минуты в дверь постучали. Келли встал и открыл. «Хотите взглянуть на умника?» Робби и Фрэнк. Остановились на пороге рубки, изумленно взирая на компьютер. «Я его сам собрал», — продолжал Келли. «Тут всего полно. В общем, с миру по нитке. Кое-что от IBM, Barrow's, Control Data, ITT. Есть даже детали от обычного кассового аппарата». Фрэнк уважительно кивнул. «На вид машина и впрямь башковитая. Ну, выглядит она так, солидно. Короче, ты меня понял». Вы что-нибудь решили? Мы согласны, сказал Фрэнк, Робби кивнул. Ну что ж, отлично, улыбнулся Кэлли, теперь можно и поговорить. Пройдя в кают-компанию, они расселись по креслам. Ладно, Кэлли, кончай темнеть, нарушил затянувшееся молчание Фрэнк. Мы согласились, выкладывай, что ты задумал. Вы знаете киноактрису по имени Сесси Манун? Робби засмеялся, а Фрэнк? Удивленно вскинул брови. «Знаем ли мы ее?» Переспросил он. «Господи боже! Да ее весь мир знает! Келли, старина, очнись! Ты живешь в башне слоновой кости!» Ошибайтесь, Досадливо мотнул головой Келли. «Мне известно, насколько популярна Сесси Просто я не был уверен, знаете ли это вы?» «Знаем, знаем!» Кивнул Робби. «Но, так в чем дело-то?» «Мы ее похитим?»